Глава 11 Нужно ли говорить, что Филипп спешил как только мог в свой маленький домик, где находилось то, чем он дорожил больше всего в жизни? Теперь он считал вправе дать себе несколько месяцев отдыха, так как исполнил свой долг. Он чувствовал, что как не сильно было в нем желание сдержать данную клятву, все же он не в состоянии снова покинуть родину раньше осени, когда уйдет в море следующие флотилии. А теперь было только начало апреля. Как не жалел он капитана Клуца и Хилебранта, так ужасно погибших, а также злополучный экипаж Тершилинга, но все же у него было некоторое утешение, что он навсегда избавился от подлого Шрифтона, погибшего вместе с остальными. Был уже поздний вечер, когда Филипп нанял во Флюшинге лодку, которая должна была доставить его в родной Тернезе. Дул свежий ветер с моря, и небо было покрыто темными тучами, там и сям окаймленными светлым краем, потому что луна стояла высоко, и теперь было как раз полнолуние. Выйдя на берег, Филипп завернулся в плащ и быстро зашагал к дому. Сердце выпрыгивало из груди, когда он увидел открытое окно на первом этаже и женскую фигуру в нем». Зная, что это Амина, он торопливо перешел мостик и направился к окну, вместо того, чтобы идти к дверям. Однако Амина так далеко ушла в свои мысли и смотрела на небо, что не видела и не слышала приближения Филиппа. Он остановился и решил пойти ко входу, боясь напугать Амину слишком неожиданным появлением. Но вот ее взгляд упал на него. Она заметила его, но так как темная туча скрыла месяц, то и фигура его выглядела туманной и расплывчатой. Все-таки она сразу узнала своего мужа, но она не ждала его возвращения так быстро и поэтому приняла его за выходца с того света. В первую минуту она вздрогнула, отвела рукой волосы со лба, затем снова пристально посмотрела на него. «Амина!» «Это я, не пугайся!» — крикнул Филипп. «Я не пугаюсь!» — ответила она. «Я благодарна за твой приход. Добро пожаловать, возлюбленный мой, мертвому или живому, я тебе рада И рукой пригласила его войти через окно, от которого отошла. «Боже мой! Она принимает меня за мертвеца!» — подумал Филипп, и, не зная, что делать, вошел через открытое окно он застал ее сидящей на диване и смотревшей на него в полном убеждении, что она видит перед собой его дух. Так быстро воскликнула молодая женщина. «Боже мой, да будет воля твоя, но это тяжело вынести. Филипп, возлюбленный мой, я чувствую, что скоро последую за тобой». Филипп был не на шутку встревожен. Он опасался слишком сильного потрясения, когда она узнает, что он жив. Амина, дорогая моя, выслушай меня. Я действительно пришел неожиданно и в неурочное время, но подойди ко мне, и ты убедишься, что твой Филипп жив и не умирал. — Не умирал! — воскликнула Амина, вскочив с места. «Да, не умирал. Я стою здесь перед тобой, живой и любящий тебя!» Филипп заключил ее в свои объятия. Молодая женщина разразилась слезами, что сразу облегчило ее страшно напряженные нервы. Филипп стоял на коленях возле нее. «Боже мой, благодарю тебя!» — воскликнула наконец Амина. «Ведь я думала, что ко мне явился твой призрак, но я была и ему рада», — говорила она, склоняясь в слезах на его плечо. «Можешь ты теперь выслушать меня, дорогая?» — спросил он немного погодя. «Говори, Филипп, я могу слушать тебя без конца». И Филипп рассказал ей все, что произошло, и каким образом случилось, что он так быстро вернулся к ней. «Ну, а твой отец Амина, где он?» «Он, слава Богу, здоров. Мы поговорим о нем завтра». «Пусть так», — согласился Филипп. «Да», — подумал он, проснувшись поутру и любуясь нежным личиком спящей Амины. «Да, Господь милосерден, и я верю, что есть еще счастье на земле и для меня». «Не страшась ни смерти, ни опасностей, я исполню свой долг, надеясь на милосердие Всевышнего, который вознаградит меня за все и на земле, и в небесах, и в этой, и в будущей жизни». «Да разве я уже не вознагражден сейчас выше моих заслуг?» — подумал он, глядя на жену. Он поцелуем разбудил ее и встретил сияющий радостью и любовью взгляд. Прежде чем спуститься вниз, Филипп снова спросил о господине Пуцци. «Мой отец причинял мне много беспокойства в твое отсутствие», — сказала Амина. «Я вынуждена запирать гостиную каждый раз, как выхожу из этой комнаты, так как уже не раз заставала его в попытке взломать замки буфета». Его жажда богатства бесконечна. Он только об этом и мечтает. Он ужасно расстраивал меня, утверждая, что я больше не должна тебя видеть, а все твои деньги отдать ему. Но он боится меня и еще больше боится твоего возвращения. А он здоров? Он, собственно говоря, не болен, но тает, как свеча. То вспыхивает, то совсем догорает». Временами он почти совершенно теряет рассудок и впадает в детство. Временами начинает строить смелые планы, как в годы своей молодости. Какое это проклятие и любовь к золоту! Подумать только, что этот несчастный старик, стоящий на краю могилы, готов пожертвовать и твоей, и моей жизнью, чтобы овладеть гульденами, которые он все равно не сможет забрать с собой, когда умрет. Неужели он пытался сделать что-то подобное, пока меня не было? Я не смею утверждать, Филипп, и боюсь основываться на догадках и соображениях, которые трудно доказать. Я слежу за ним внимательно, но не будем больше говорить о нем. Ты сейчас увидишь его сам, только не жди от него сердечной встречи, а если такая будет, то не верь в ее искренность я не хочу говорить ему о твоем возвращении, чтобы проследить, какое это произведет на него впечатление». Амина спустилась вниз приготовить завтрак, а Филипп вышел прогуляться около дома. Когда он вернулся, то застал господина Пуца за столом вместе с дочерью. все «Всесильный Аллах! Неужели!» — воскликнул старик. — «Это вы, господин вандердекин «Именно так. Я вернулся вчера ночью». «И ты не сказала мне, Амина?» «Я хотела сделать тебе сюрприз». «Ты меня удивила», — сказал старик. «Когда вы отплываете опять, господин Вандердекен?» «Скоро, я полагаю. Может быть, завтра?» «Через несколько месяцев, я уверен». «Несколько месяцев — это долгий срок для безделья. Вам нужно зарабатывать деньги. Скажите мне, вы много привезли в этот раз?» «Ничего», — сказал Филипп. «Я потерпел крушение и едва не потерял свою жизнь». «Но вы отправитесь снова?» «Да, в свое время отправлюсь снова». «Очень хорошо». «Мы тут позаботимся о вашем доме и гульданах «Я, скорее всего, избавлю вас от беспокойства о моих деньгах», заметил Филипп, желая поддразнить старика. «Потому что хочу взять их с собой». «Взять с собой деньги? Зачем? Умоляю!» — встревожился Пуц. «Чтобы приобрести товары и заработать еще больше денег». «Но вы опять можете потерпеть крушение, и тогда все деньги погибнут. Нет, нет, отправляйтесь сами, но не берите с собой деньги». «Я сделаю так, как сказал. Когда я уеду, я заберу с собой все свои деньги», — возразил Филипп. Он сказал так, потому что во время разговора у него появилось соображение, что Аминни будет спокойнее, если старик поверит, что Филипп увез с собой деньги. После этого Пуц не возобновлял разговор и погрузился в мрачные думы, а спустя некоторое время пошел к себе. Филипп объяснил жене, что его побудило сказать так о деньгах. Это очень заботливо с твоей стороны по отношению ко мне, но ты не знаешь моего отца. Лучше было совсем не говорить об этом. Теперь мне придется быть настороже и остерегаться его, как врага. — Что нам бояться старого беспомощного человека? — засмеялся Филипп. Но Амина думала иначе.